С другой стороны, отношения с Центральной Азией приносили русским значительную экономическую выгоду. Именно Сибирь оставалась самым важным районом деятельности русских на Востоке. Более того, из-за продолжающегося процесса русской колонизации Сибирь была близка к тесной интеграции с Московией. Большое значение сибирских мехов в государственном доходе Московии – и в частной торговле сохранялась до конца XVII века. Полезные ископаемые являлись еще одним ценным естественным ресурсом, обнаруженным в Сибири. В первой половине XVII века в нескольких районах Западной Сибири разведали месторождение железной руды. Какой бы примитивной ни была русская металлургическая промышленность в Сибири, она прекрасно отвечала своей цели производству инструментов и оружия, нужда в которых росла с увеличением русских вооруженных сил и экспансией сельскохозяйственных колонизации этих земель. В 1660-х годах разведка месторождений полезных ископаемых и металлургическая промышленность получили дальнейшее развитие прежде всего из-за войн с Польшей и крымскими татарами, а позже и с Турцией, приводивших к увеличению потребности в вооружении и источниках доходов. Московские финансы находились в плачевном состоянии. Эксперимент с медными деньгами окончился полным провалом. Отсюда отчаянные поиски источников серебра и золота. В 1658 году горожанин, посадский человек Алексей Жилин обнаружил в районе Енисея залежи меди, которые он предложил разрабатывать на обычных условиях передач правительству 10% выплавленной меди. Один пут из каждых десяти. Он получил из казны субсидию в 500 рублей. В помощь Жилину из Соликамска был отправлен опытный медеплавильщик Данила Михайлов. Предприятие оказалось успешным. Но в 1664 году Михайлов донес, что Жилин обманывает правительство при выплате 10 пуда. Жилин не признал обвинения. Кузин, страница 67-68. Большая часть данных взята Кузином из неопубликованных архивных материалов. К этому времени Жилин активно занимался и черной металлургией. Казацкий офицер из Якутска Федор Ахлочков доложил сибирскому приказу в Москве, что Жилин организовал на реке Соленое у Енисейска, Соляной, Слюдяной и Железоделательной заводы выплавляемый им металл, прекрасно подходил для производства оружия. Однако Жилин не платил налогов, и администрация Енисейска не понимала, на каком основании Жилин владеет землей и промышленными предприятиями. Ахлочков предложил сибирскому приказу, передать жилинские предприятия правительству, поскольку таким образом они принесут казне значительно больший доход. Там же страницы 47-58. Нет свидетельств, последовало ли правительство совету Охлочкова, по всей вероятности от Жилина потребовали платить обычные налоги. Другим исключительно инициативным предпринимателям в области горного дела и металлургии Сибири В 1660-х годах был Дмитрий Тумашев, самостоятельно исследовавший район Верхотурья в поисках железной руды и драгоценных камней. дмитрия учил горному делу его отец Александр Тумашев. В 1640-х годах открывший месторождение Медиус-Аликамска на Западном Урале. Дмитрий нашел в Верхотурье и железо, и драгоценные камни, а также залежи-слюды. С помощью своего брата Петра он построил плавильный горн и в 1669 году поехал в Москву с образцами найденных им минералов и драгоценных камней. Правительство пообещало возместить ему понесенные расходы,